Глава 7, Пьер. Я не виделся с Полли два года. Теперь стало ясно, что она просто избегала меня. Пыталась защитить таким образом, уберечь от возможной влюбленности, потому что никогда бы не полюбила в ответ. Ей был нужен ее магистр и никто другой. Так было с самого первого дня нашего знакомства. Так осталось и теперь. Анри Вейран. Я когда-то был настолько глуп, чтобы его ненавидеть. Сейчас, конечно, все переменилось, и когда я вспоминал о знакомстве с графом Вейраном, понимал, было за что его уважать. В нем была внутренняя сила, не многим, и такая же сила, только сердечная, была в самой Полли. Я не представлял, что ей скажу, но хотел точно знать, остались ли у меня к ней чувства, потому что когда-то Полли заменила мне целый мир. Я замер перед большим особняком. На клумбах уже расцветали первые розы. Сам дом, столько переживший пять лет назад, казался наряднее обычного. Теперь за ним тщательно следили, ухаживали, берегли. Стук в ворота и такой же оглушительный стук сердца. Несколько томительных минут ожидания — пока не появится слуга, и вопрос, который застрял в горле. «Могу я видеть мадам Полину Вейран? Пройдите за мной», — поклонился слуга, — «как о вас доложить?» «Пьер, Пьер Лафир». Я миновал вымощенную декоративным камнем дорожку и вошел в дом. Внутри царили уют и прохлада. Слуга провел меня по первому этажу в большую светлую гостиную. Ее украшал герб светлого магистрата. Значит, личные комнаты магистра и его супруги. Еще пара мгновений, и раздались знакомые шаги. А Полли почти влетела в комнату и замерла. «Пьер!» — обрадованно воскликнула она. «Такой приятный сюрприз!» «Здравствуй, Полли!» — улыбнулся я. Материнство украсило Полину. Ее лицо стало мягче, улыбка светлее. При этом она осталась все той же Полли, которая спасала своего будущего супруга из лап пустоты. Полли тоже смотрела на меня с легким удивлением. Конечно, можно было сыграть перед ней Пьера Лафира, но я не хотел. — Присаживайся, — пригласила Полли. — Может, чай? — Нет, спасибо. Я ненадолго. Я и сам не знал, надолго или нет, зависело от хода нашего разговора. Полли. Я все вспомнил. На миг она побледнела. В лучистых глазах мелькнул испуг. И я поторопился взять ее за руку. Не беспокойся. Моих чувств к тебе больше нет. То есть я по-прежнему люблю тебя, но как друга. И это было правдой. Мне было радостно видеть Полли, ловить ее улыбку, ощущать тепло. Но это дружеская симпатия, не любовь. И от этого было радостнее вдвойне. «Ты знаешь, я счастлива, что ты пришел», — совладала Полли с первым удивлением. «Давно хотела тебя увидеть, но все как-то боялась», — подсказал я. «Да, немного», — смутившись, согласилась Полина. «Мне казалось, что нам не стоит встречаться, потому что...» «Я все понимаю, Полли, больше не о чем беспокоиться. Расскажи, как ты?» «Да что я?» Муж, дети. Илберт еще совсем маленький. Занимает почти все мое время. А ты? Работаю. В основном работаю. А как ты...» И снова отвела взгляд. «Все вспомнил», — усмехнулся я. «Ну да». А в глазах Полли уже зажглось любопытство. И все-таки внутренне она мало изменилась. Значит, можно рискнуть и попросить ее о помощи. На меня напали и пытались убить. «Что?» Полли едва не подскочила с диванчика, но я перехватил ее руку и заставил сесть рядом. Все обошлось. Не всем нравится ход моих расследований. Решили поквитаться. Мне помогла старая знакомая, которая долго меня искала и, наконец, нашла. Одна из бывших теней. Среди них были девушки. Полли уставилась на меня, не веря своим ушам. «Да, пусть и крайне мало». Вики в своем роде была единственной. Так вот, именно она и помогла мне вернуть воспоминания. И я благодарен ей за это. Понимаешь, Полли, после приговора пустоты я стал счастливее, это правда. Но какой-то части меня все же не было, а теперь она вернулась на место. Вики, возможно, не стала бы этого делать, если бы не одно «но». «Какое же?» — насторожилась Полина. «Пообещай» что все сказанное останется между нами. Клянусь, тут же откликнулась Полли. Вики получила информацию, что некая группа людей хочет снять печати и выпустить пустоту. Что? Полли замерла. Но зачем? Если бы знать, Вики подозревает, что в деле замешан кто-то из бывших теней. Если так, они могут поклоняться ему, стараться подобным образом обрести силу. Ты не могла бы осторожно узнать у графа Вейрана, не было ли в последнее время в городе чего-то странного? Конечно, исключая то, что у нас новый магистр пустоты. Конечно. Я попытаюсь. А может, стоит поговорить с Андре, предупредить его? Все-таки не зря пустота назначила его магистром. — Думаешь, я не пробовал? — вспомнил лицо новоиспеченного магистра. Он и слушать меня не пожелал. «Почти прямо указал, что в чужих советах не нуждается, а если я буду лезть в его дела, отправит навстречу к пустоте. А я не желаю с ней видеться, Полли». Полина улыбнулась. Мне же стало легко, будто камень с души упал. «Я сделаю все, что смогу», — пообещала Полина. «Где ты сейчас живешь?» «Там же, где мы когда-то жили с тобой и Филом. Тогда, если будут новости, дам знать» и ты держи меня в курсе дела». «Доброе утро, месье Лафир». Я вздрогнул и обернулся. Ситуация напоминала дурной анекдот, когда супруг застает жену с любовником. Мы с Полей любовниками не были, но граф Андрей смотрел на нас как-то излишне подозрительно и совсем недружелюбно. «Здравствуйте, граф». Поднялся я и поклонился. «Рад видеть». «Взаимно. Чем обязаны?» и зыркнул на Полли. Та покраснела. «Да, после пяти лет брака граф Вейран не стал менее ревнив, и ко мне лучше не относится. Но это как раз ожидаемо». «Проходил мимо, решил навестить давних знакомых», ответил я, разглядывая магистра света. «Изменился?» «Да, но сейчас андрей Вейран больше походил внешне на юношу, которого я отправил в пустоту, чем на того, кто оттуда вернулся». — Наверное, это хороший знак. Я уже ухожу. Хорошего дня, магистр. — Полина, мы всегда тебе рады, Пьер, — с улыбкой ответила Полли. И ее мужу оставалось только согласно кивнуть. — Занятная пара. Что уж говорить. Я вышел из дома Вейранов. Жаль, нигде по дороге не попался Филипп, а заходить к нему специально не стал. Меня ждал насыщенный рабочий день и не менее насыщенный вечер потому что я был уверен, встреча с Вики еще не раз что-то изменит в моей жизни. По крайней мере, прежний затяжной период покоя завершен. А что впереди, пока еще никто не знает. Ровно в пять вечера я входил на постоялый двор. Вики уже была там, сидела за дальним столом совсем одна. Даже если бы и нашлись безумцы, решившие составить компанию красивой девушки, боюсь, скоро от их желания не осталось бы и следа. «Здравствуй!» – подошел я к столу. «Здравствуйте, Пьер!» – улыбнулась она. «Я боялась, что вы не придете. Разве я мог не прийти? Переберемся ко мне?» «Да, пожалуй. Я все равно опасался давать Виктории доступ к моему жилищу. Лучше встретиться на нейтральной территории и пригласить к себе, потому что жизнь научила есть слишком мало людей, достойных доверия». И пока не доказано, что доверять можно, лучше проявить осторожность. Конечно, я надеялся, что Вики искренна со мной, потому что иначе ничего хорошего из нашей затеи не выйдет. Пустота не прощает чужих игр вокруг нее. Снова скрипучие ступеньки и гостиная. — А теперь рассказывай, — попросил я. — На что вам удалось выйти? — В том-то и дело, что нам известно крайне мало, — ответила Виктория. Но ведь теней было не так много, Пьер. Есть те, кто точно погиб. Их тела, я или ребята, видели своими глазами. Круг поисков уже сужается. Конечно, если предположить, что мы изначально двигаемся в нужном направлении. «Всего вас было 42, раздумывал я. «Сколько погибших?» 16 Чью смерть мы можем доказать? Еще десяток тех, кто вроде бы умер», Но точно неизвестно. Остается 16, пятеро нас, и того одиннадцать. Лучше считать, что 21, потому что любой гипотетический труп может вполне оказаться живым человеком. Стоит убедиться, что это действительно не так. Согласна, мы с ребятами вроде бы попытались проверить остальных. Только разве их найдешь? Мы и реальных имен ты их не знаем, в отличие от вас. Вики была права. Я знал каждого, кто входил в отряд теней. Откуда он пришел, чем жил. В магии пустоты никогда не попадали случайные люди. Пустота должна была уже жить в них, чтобы магия могла пробудиться. А достигалось это разными способами. Кто-то потерял близких, кто-то не нашел место в жизни, кто-то разочаровался в любви или в людях. Пустота принимала каждого. Она была на редкость добра и жестоко потому что маг пустоты терял все, что осталось. «Я набросаю список», — сказал Виктории, «а ты поможешь мне выделить, кто точно не может быть нашим зачинщиком». Имена вспоминались не так просто. Все-таки прошло много лет, но вскоре все 42 были передо мной. Отметил плюсами тех, кто составлял круг общения Виктории. Осталось 37. Затем Вики называла тех, кто точно не мог быть жив, И я тоже отмечал имя за именем. Вот они, те 21, кто может быть замешан в нашем деле. Но не факт, конечно. Не факт. Может, какой-нибудь маг просто пожелал силы и верит, что пустота поделится ей. Если бы я знал, кто это, я бы его разочаровал. Пустота не делится силой. Она превращает внутреннюю боль в магию, создает то самое хваленое равновесие. Между светом и тьмой Внутри каждого человека Сделаешь шаг в сторону И тебя разорвет За то время, которое я был магистром Тени часто сходили с ума Не выдерживали напора Потому что пустота Любит играть на нервах Испытывать раз за разом Как она сделала это со мной Заставив влюбиться в Полину Конечно, человека нельзя Заставить полюбить Но можно создать условия И пустота их создала, вернув мне из всех чувств, которые забрала. Всего одно — любовь. Это едва не стоило мне и дорогим людям жизни, счастья, свободы. А потом все вдруг встало на свои места. Равновесие, чтоб его. «И как их искать?» — спросила Вики, замирая у меня за спиной. «Ведь если они сменили имя один раз, могли сделать это и снова. Будем думать» ответил я. «Должен быть способ. Поднимем архивы, и я обращусь к своим товарищам-законникам. На худой конец можно даже к тайной службе обратиться. Они знают все и обо всех. Но начнем сами и крайне осторожно. Спугнем, они залягут на дно. Вы правы, Пьер. Хотя бы часть из них мы сможем удалить из списка. А еще ребята хотят организовать дежурство вокруг башни пустоты. Может, увидим, что интересное». Только к самой башне не приближайтесь. Там очень мощная защита. Магистр сразу почувствует вас. И ему не попадайтесь на глаза. Я знаю Андре как крайне неуравновешенного человека. Может, пустотей удалось это исправить. Но проверять не советую. Он вас жалеть не станет. Вы знакомы? Уставилась на меня Вики. Имел такую честь. И даже разговаривал с ним вчера. Он меня не услышал. Но насчет того, что Андре опасен, я говорю серьезно. Не хочу, чтобы кто-то из вас пострадал, поэтому держитесь подальше от господина магистра. Если понадобится что-то у него узнать, я лучше схожу сам. Так будет куда надежнее. Хорошо. С кого начнем нашу проверку? С тех, кто, скорее всего, на виду. Завтра пойдем в архив. Нет, завтра у меня слушание. Послезавтра и попробуем найти за последние пять лет упоминания об этих людях, а еще об особенностях открытия врат пустоты. Это может быть древняя легенда, намек, сказка. Что угодно, то, о чем не догадался я, будучи магистром. Возможно, потому, что мне и в голову не приходило выпустить пустоту. Главное, чтобы у нас получилось. Да, Вики, да. Иначе, если мы проиграем, плата будет слишком высока.